Он полетел беспредельно глаголом богов ободренный в поле, а поле, водою разлившуюсь, все подымалось. Множество пышных оружий, множество юношей красных плавало мертвых. Высоко скакал он, бежа от стремления прямо гонящихся волн разъяренных. Не мог его больше бурный поток удержать, облеченного в крепость Афиной. Но Искамандр не обуздывал гнева. Против Ахиллеса пуще свирепствовал бог. Заломивши валы на потоке, он воздымался высоко и с ревом вопил к Симаису. «Брат мой, воздвигнися! Мужа сего совокупно с тобою мощь обуздаем!»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 И чёрной покрою цатиною. Ляжет и сам он. Я и его под песком по погребу И громадою камней страшной кругом замечу. Не сберу ты костей Ахиллеса, чада Ахейен, Такой самого его тиной покрою. Там и могила его — И не нужно Ахеинам будет холма над ним насыпать, Воздавая надгробную почесть. Рек и напал на него, клокочая, высоко бушуя, С ревом бросая и пеной, и кровью, и трупами мертвых. Быстро багровые волны реки, излиявшиеся с неба, Стали стеной, обхватили кругом пельона героя.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 Словно как осень Борей-Вертоград, усыренный дождями, скоро сушит его и удобрителя радует сердце, так и иссушилось целое поле. Тела погорели. Бог на реку обратил разливающий зарево пламень. Вспыхнули окрест зеленые нивы, мирики и вязы, вспыхнули влажные трости и лотос и кипер душистый, Кои росли изобильно обильно уксанфовых вод светлоструйных Рыбы в реке затомились И те по глубоким пучинам Те по прозрачным струям И туда и сюда заныряли В пламенном духе томясь Многоумного амфигея Вспыхнул и самый поток И пылающий так возопил он Нет, о Гефест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 Клокотали прекрасные воды, словно клокочет котел огнем, подгнетенный великим, если он вепря огромного тук растопляя блестящий полный ключом закипит, раскаляемый пылкою сушью. Так от огня раскалялись волны, вода клокотала.